Глава 56. Эллин. Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. С колодящимся сердцем Эллин открывает дверь. Стит. Это он. Пен это Стит. Несмотря на это, каждая клеточка ее тела рада его видеть. Эллин улыбается. Это её стандартная реакция. Стит тоже начинает улыбаться, и она думает, «Вот сейчас он и расскажет, сейчас он расскажет, что всё это значит, и всё станет понятно». Но улыбка сползает с его губ, и на лице отражается своего рода борьба. С одной стороны, он хочет поприветствовать Эллин, как обычно, и уголки губ приподнимаются вверх в улыбке, но он тут же останавливается и улыбка растворяется. Он даже не говорит «привет». Молча входит в трейлер и аккуратно закрывает за собой дверь. Эллин пытается встретиться с ним взглядом, и, когда это происходит, он как будто смотрит на неё, но не видит, словно она под водой, а он на поверхности, всматривается вниз. Он силой трёт щёку, оставляя красный след. Эллен сжимает кулаки, чтобы не дрожали руки. И ощущает холодок страха. Странный зуд. Первобытное чутьё, которое предупреждает об опасности, когда ты её даже не осознаёшь. Стоя совсем рядом, Стит кажется крупнее, чем раньше. И шире. «Слушай, давай поговорим», — начинает она, невольно отмечая тревогу в собственном голосе. «Я знаю, что Кир твоя сестра». «Давай поговорим об этом, и ты объяснишь». Стит раскачивается из стороны в сторону, как пьяный, и рюкзак сползает с его плеча. Эллин чувствует исходящий от него кисловатый запах застарелого пота. Сжав руки, он делает вдох. Единственный звук в тишине маленького пространства, который быстро перекрывается стуком пульса в ушах. В голове Эллин калейдоскопом мелькают мысли. «Почему Айзек ушёл именно сейчас? Будь он здесь, всё происходило бы по-другому». Сделав шаг назад, Эллен задевает кружку, и они оба следят за тем, как она покачивается туда-сюда и, наконец, останавливается. «Я...» — начинает стит. И вдруг резко вскидывает руку. Съежившись, Эллен отшатывается и застывает в напряжённом ожидании, но ничего не происходит. После паузы из горла Стида вырывается странный гортанный звук, и он начинает рыдать.